им синякам и шишкам. Единственное утешение, что это было не то насилие, которое, очевидно, имеете в виду вы. Эти господа, вероятно, предпочли бы наложить на себя руки, чем вступить в физиологические отношения с женщиной. От этого смелого прямого ответа я вконец тушевался и отвел глаза. Если мне что-то и не нравилось в де клик так это не женская точность в выражениях. Итак, подведем итоги объявил фандорин сцепив пальцы. «Мы вытащили из лап доктора Эмилию. Это раз. Мы теперь знаем, как выглядит доктор Линд. Это два. Мы вернули драгоценности императрицы Это три. Половина дела сделана. Остались сущие пустяки». Он тяжело вздохнул, и я понял, что про пустяки сказано в ироническом смысле. «Освободить мальчика и уничтожить Линда». «Да-да, убить эту подлую гадину!» Порывисто приподнялась с подушки мадемуазель. Она жалобно посмотрела на меня и тоненьким голосом произнесла. «Атанас! Вы не представляете, какая я голодная!» «Ах, тупой бесчувственный чурбан! Фондоре, ну что, его только линт интересует. Но я-то, я-то хорош!» Я кинулся к дверям, однако Ираст Петрович ухватил меня за полу пиджака. «Куда это вы, Зюкин? «Как куда? В столовую? Там в буфете есть сыр, печенье, а в леднике паштеты буженина». «Никакой б-буженины. Стакан сладкого чая с ромом и кусочек черного хлеба. Больше пока нельзя». Он был прав. После голодания не следует нагружать желудок тяжелой пищей. Но сахару я положил четыре ложки, отрезал изрядно ломоть хлеба и плеснул в стакан побольше виски из бутылки мистера Фрейби». Мадемуазель выпила чаю, улыбаясь разбитыми губами, и ее бледные щеки порзавели Мое сердце сжималось от невыразимой жалости. Если бы мне сейчас попался гнусный доктор Линд, избивший ногами беспомощную женщину, я бы взял его руками за горло, и никакая сила не сумела бы разжать моих пальцев. — Вам нужно поспать, — сказал Фондорин, поднимаясь. — Утром мы решим, как действовать дальше. Афанасий Степанович... Перешел он на русский. — Не согласитесь ли вы переночевать вот здесь, в креслах, на случай, если имели что-нибудь понадобится? Он еще спрашивал. Мне так хотелось побыть с ней наедине, просто помолчать. А если получится, то и сказать о чувствах, теснивших мою грудь. Только где же взять такие слова? Фондорин вышел. Эмилия с улыбкой смотрела на меня, я, жалкий, неуклюжий урод, все облизывал губы, откашливался, сжимал и разжимал пальцы. Наконец, решился заговорить. Я... Мне весьма недоставало вас, госпожа Деклик. «Вы можете звать меня Эмили?» Тихо сказала она. «Да, хорошо, это и в самом деле не будет чрезмерной фамильярностью, потому что после всего, через что вы...» То есть мы с вами то есть все мы прошли я смею надеяться что вы и я я запнулся и мучительно покраснел что мы с вами до да. ласково кивнула она говорите говорите что мы с вами можем считаться не просто сослуживцами а друзьями друзьями Мне показалось, что в ее голосе прозвучало разочарование. «Нет, я, конечно, не настолько самонадеян, чтобы иметь в виду какую-то особенно тесную или близкую дружбу», быстро поправился я, чтобы она не подумала, будто я, пользуясь положением, навязываюсь ей в наперсники. «Мы просто стали с вами добрыми приятелями, я очень этому рад». Вот. Больше я ничего не сказал, потому что... По-моему, в наших отношениях и так произошел весьма существенный сдвиг. Узаконилось обращение по имени, а кроме того, я предложил ей дружбу. И, судя по всему, мое предложение было принято благосклонно. Однако Эмилия смотрела на меня так, словно ожидала от меня чего-то еще. «Вы смотрите на меня как друг, приятель?» — спросила она после долгой паузы, как бы уточняя. «Да». Так, на дорогого друга смелев подтвердил я. Тогда мадмозель вздохнула, закрыла глаза и тихо проговорила: "Простите от нас. Я очень устала. Я буду спать". Я не заметил, когда она заснула. Грудь вздымалась и опускалась всё так же ровно. Чуть подрагивали длинные ресницы. А время от времени пыгала легкая тень, словно тучка погладила зорных вод. Всю ночь я то погружался в короткий невесомый сон, то снова просыпался. Достаточно было и милии шевельнуться, или вздохнуть чуть глубже, и я сразу открывал глаза. Не нужно ли принести воды, укутать, поправить подушку? Эти частые пробуждения были нисколько не мучительны, а наоборот, приятны и даже приятны сладостный давно очень давно не ощущал я такого покоя